Да ведь мои, Егор Егорыч, домашние ждут в страде. Вот и рвись теперь на части, п р а в о не знаю. Ты меня слушай. Такое больше не повторится. Да уж где, это само собой. На крыльцо, не закрыв дверь, вышла Зина в белом шестяном платке на плечах. Свет лампы из коридора ярко отразился от платка и залил лицо Страхова белым холодным огнем, и жесткая непреклонная опять явно мелькнула в его глазах. В нашей среде, с е м ё н Григорьевич, ты не будешь ни лишним, ни одиноким и не пожалеешь, в конце концов, что остался. Да ведь и другое не забывай, подкопишь копейку, все не с пустым карманом домой явишься. «Вот тебе и оправдание перед братьями. Бывай здоров». Страхов тряхнул руку Огородова, а Зина совсем знакомо взяла его под локоть и примерилась своим покатым под платком плечом к высокому плечу Огородова. Егор Егорыч, пяткой нащупывая порог и прикрывая дверь, весело предупредил. «Зиночка, ты гляди, не опоздать бы ему». — Все как-то скоро, неожиданно, — легко вздохнул Огородов. — д «Да у ш видит Бог, так надо. — Вот именно, — согласилась Зина, и, округлив губы, окая весело передразнила Огородова. — И сказал Бог, — хорошо. А на дворе, в т е к у ч е м мгле сумерек, прозревают близкие белые ночи. Они еще на подступах, но все уже объято предчувствием удивления и перемен. Еще недавно своим чередом склонялись дни и проходила ночь с темнотою, звездами, тяжелой сыростью на исходе и остывшими камнями у набережной Невы. И вдруг подкрались бесконечные какие-то сквозные вечера. Солнце уже давным-давно село, давно выгорел закат, но свет его неугасимо тлеет и мало-помалу с загадочным упрямством подтекает под северный небосклон, начинает прозревать, подниматься выше, выше, и в трепетных потоках его вспыхивает, и так ярко горит Марс, будто его р а з д у в а ю т И все, что не обращено в эту бессонную сторону, явно встревожено слепым неурочным светом, в с ё таит чуткую настороженность. А другая половина неба темна и непроглядна. Там ночь. И потому двоится на белое и черное весь сумеречный мир. Дома, деревья, заборы, даже столбы и перила моста. Все с одного боку подсвечено, вроде присыпано ложным серебром, а с другого — сердитые потемки, которые тоже замыслены не для сна. Был тихий, затянувшийся вечер. Сырой, светлый воздух дышал, запахами молодых свежих трав и теплой корой старинных лип. Субботние улицы были полны веселым гуляющим народом. В особняках распахнуты окна. За белыми шторами огонь и шумная беседа. В домах поменьше сумерничают, не вздувая огня, но окна тоже н а с т е ж ь Из парка наплывает духовая музыка и в красивых опадающих звуках Слышится вечернее раздумье вальса. — А вы приумолкли, Зинаид Васильевна, что так? — Да нет, со мной бывает. И вообще я скучная, меланхолик. И этот вальс, знаете, как он называется? — Откуда же мне знать, Зинаид Васильевна? — отозвался Огородов, думая о чем-то своем. И Зине понравилась его задумчивость, так совпавшая с ее настроением. Вальс, оборванные струны. Только подумать, какая трагедия. И всего в двух словах. И опять скоро белые ночи. Всегда чего-то ждешь от них. Мне всегда казалось, что именно они переменят всю мою жизнь. А они приходят, уходят, и нет им до нас никакого дела. Вот и думаешь, зачем же все это великолепие? Зачем? Что-то томит, тревожит, зовет, а мы не можем понять. Я знаю, что в этих немеркнущих зорях есть свой смысл, своя большая мудрость, а мы на все смотрим с одним телячим восторгом. Ах, как красиво! Но не пошлость ли это? Может, за эту пошлость Господь не дал нам разумения? И все равно всякий раз считаю себя обманутой. С белыми ночами я не нахожу себе места, кусаю ногти. Словом, извините. Извините меня, с е м ё н Григорьевич, р а з ф и л о с о ф с т в о в а л а с ь А вообще не люблю, знаете, умствующих девиц.